Глава 38. Линдон. Я расцепила объятие, чтобы посмотреть на Тару и убедиться, что опасность миновала. Взъерошенная, грязная, с потеками пыли на щеках. Красивая даже так. Она выглядела уставшей. Еще бы. Там еще люди. Много людей. Выпалила она, показывая в провал в каменном заборе. Иднат. Его тоже надо спасти!» Я кивнул, осматриваясь. «Где же Волгел с ловушкой?» Плазменный гриф покружил наверху и приземлился на выступ. Тонто не проявлялся. Да он мне и не нужен. «Кого ты ждешь? Больше нет никого. Кроме белого, демонов было пять. Это их логово», сказала Тара, восстанавливая дыхание. Позади кто-то захлопал. Мы обернулись. В паре метров от нас стоял Бастанго. Он перестал хлопать в ладони и сказал. «Демонов действительно было пять. Девушка уничтожила троих за полторы минуты. Впечатляющая сила. Лучше Морлис». Тара гордо улыбнулась. А вечный странник добавил. «Такая женская энергия мне подходит». «Беру. — Беру. — Стой! — воскликнул я, испугавшись. — Есть другие варианты. — Других не надо. Оставь свое тело себе. Сделка завершена. Тара отступила на шаг, изменилась в лице. — Какая сделка? — в лоб спросила она у странника. — Женщина за жизнь! — буднично буркнул Бастанго. «Как, по-твоему, он вернулся в тело?» Тара оглянулась на меня с расширенными глазами. Ужас на ее лице перерастал в ненависть. «Ты меня продал?» «Да нет же!» — вскипел я. «Ловушку тебе устроили Морлис и Волгел!» Я схватил ее за руку, пытаясь заслонить от бастанго. Она ударила разрядом так, что меня вмазала в каменную ограду. В ладони засаднила, как от ожога. «Не ври!» — прокричала Тара. «Волгел сам жертва! Я тебя ненавижу!» «Да я не мог сделать такое!» — гаркнул я. «Я знала, что тебе нельзя верить!» «Тара!» Она ударила по мне снова. От растерянности я не закрылся, одежда вспыхнула, я потушила огонь льдом. Тара задыхалась от гнева, глядя на меня, как на врага. А Бастанго больше ничего не сказал. Он просто ударил ей в спину ладонью, и тара, падая, застыла под углом, словно пойманная в тиски. Я ринулся было к ним, но не смог пошевелиться. Мои руки и ноги опутали в одно мгновение черные нити, взявшиеся из ниоткуда. Маленький черный шар сверкнул в руке Бастанго. Странник провел по нему пальцем. Другие такие же нити распространились вокруг, пронзая пространство. Время остановилось на полувздохе. Застыл внезапно материализовавшийся тонту в десятки метров от меня. Гриф, облака, кровь во мне, сердце и крик. В замершей реальности я мог только видеть глаза Тары как у нее отслаивается от физического тела эфирное, как россыпью зернистого света жизнь перетекает в руку магу, как он забирает себе ее оболочки и постепенно превращается. И вдруг из тела Тары вырвался дракон. Не физический, астральный. Наполненное энергией астральное существо с длинным телом и крыльями Переливалась оттенками розового, голубого и желтого, выросла в мгновение и стало огромным. Пугающе прекрасное. С рубиновыми глазами оно взлетело, извиваясь, и ударило хвостом по страннику. И мир снова ожил, окатив болью. Рваный вдох, удар сердца о ребра, падение. Бастанго частично укравший облик Тары, отлетел к краю над пропастью. Больше неудерживаемая магией девушка упала, как срезанный колос. Я вскочил на ноги и бросился к ней. Налито обретая материальность, дракон полыхнул по страннику огнем. Из рук Бастанго выпал черный шарик и покатился по плитам. Я склонился над Тарой. Неужели мертва? Схватил запястье. Пульс едва прослушивался. Нет, только не умирай! Взмолился я. И почувствовал дикую вибрацию ненависти, как грозовое облако. За спиной. Вскочил, обернулся. Сделав круг, на меня летел дракон. Теперь уже окончательно воплоти, и он был страшен. Тара! Крикнул я, глядя прямо в рубиновые глаза. «Я твой хранитель! Ты должна успокоиться!» Драконица с ревом выпустила в меня струю пламени. Жар, свет, боль пронзили с ног до головы. Драконица развернулась и с ревом улетела прочь над каньоном, уменьшаясь с каждой секундой, пока не скрылась за скалами. Только тогда до меня дошло, что я не мертв, дышу и почему-то не сгорел, хотя от одежды остались лишь тлеющие обрывки. Как пьяный я посмотрел на свои руки. Несмотря на боль, ожогов не было. Тело обжигал не огонь, а энергия, которая рвалась изнутри. И вдруг возле тонту, из черной дыры, разверзшейся в пространстве, появилась Морлис. «Спасибо за портал, Биль!» Голос ее масляный и буднично-фальшивый, прозвучал неуместно. С мерзкой завивкой в безвкусной мантии она одним взглядом оценила поле битвы, подошла к черному шарику, выпавшему из рук Бастанго, подняла его и, показав тому, пожала плечами. «Проще было отдать мне сразу. Я просила». С жадной страстью она поднесла к глазам артефакт, прошептала заклинание. Из шара начали раскручиваться черные нити. «Это прекрасно! Теперь я владею временем», — проговорила Морлис. «А сколько было слов о спасении мира!» — сплюнул я с отвращением. Она скосила на меня глаза. «Дракон и хранитель!» хм. Неожиданный поворот. В любом случае, я говорила, меня переиграть нельзя, Линдон. Это не под силу было даже вечному страннику. И она отвернулась. Зря. Я просто сделал пас, она сорвалась с края. Я придал ускорение, вскрик, и река времени поглотила Морлис. Но раз так хотела владеть временем, «Пожалуйста». Бастанго издал хрип. В его груди клокотало. И по делам. Он поманил меня пальцем до костей обгоревшей руки. Думая, что рассыплюсь в пепел, едва пошевелюсь, я все таки шагнул к нему. «Дракон! Не зря. Теперь свободен. Выдавил он» и со странной улыбкой на обожженном лице испустил свой вечный дух. «Веселись в аду!» — буркнул я и пошел к таре. Встал перед ней на колени, наклонился. Она дышала рвано, урывками, была на грани, холодная, как ледышка. Боясь обжечь собой, я обернул ее в чью-то военную куртку и поднял на руки. Со стороны лабиринта энергий показался другой плазменный гриф. «Растен, слава богу!» Коричневый тонту преклонил ушастую голову перед проректором, как только тот спрыгнул с грифа. «Приветствую, новый хозяин! Какие распоряжения?» «Открывай портал в госпиталь!» — рявкнул я не своим голосом. Не успев еще понять, что к чему, Растен кивнул тонту. Делай, раз надо. Так мы и ворвались в больничную тишину минуту спустя. Я в обгоревших лохмотьях старый на руках и ничего не понимающий Растен. Он бежал за мной, успев только спросить, кто сжег на тебе одежду? Дракон, бросил я. Дальше было не до рассказов. У нее практически нет магии. Тонкие тела разорваны. В астральном. «Такая дыра, как будто она лишилась части своей души», — Удрученно проговорила мадам Джейда, главный лекарь госпиталя после осмотра Тары. «Центр воли разрушен». Вокруг госпитальная тишь, голубые стены, отдельная палата и моя девочка на кровати под розовой капельницей в исполнении энергии. За окном сгущались сумерки. Очень странно, что она жива, добавила целительница. Конечно, иногда такие чудеса случаются. И раз уж выжила, жизни ее ничего не угрожает. Но, скорее всего, Тара не все будет помнить, когда очнется. Не исключено, что воспоминаний может вообще не остаться. Как это исправить? Словно сам омертвел, спросил я. Все это. Рядом стоял Растен, но мне казалось, что вселенная опустела, и я остался один на один со своей девочкой и с бедой. Подумалось, что это моя вина, что притащил ее сюда, без подготовки, сразу, не поговорил честно, по сути, ни разу. Полез с поцелуями, разбудив дракона раньше, чем следовало. Все мои внутренности скрутило, особенно сердце. Нужен покой, гармонизирующие практики, работа с чакрами, когда сможет ходить, и энергии жизни через дыхание, говорила целительница. Надо будет постепенно вливаться в обычную жизнь. Как можно больше приятных, позитивных эмоций, радости. Но, конечно, будет лучше вернуть ту астральную часть, которую она утратила. Это возможно? Да сказал я хрипло, не позволяя себе думать иное. Мой мир сузился до красивого бледного лица Тары и дыхания в ее груди. Я должен был ее хранить и облажался. Это был самый главный провал в моей жизни. Ушла целительница, ушел Растен, похлопав меня по плечу, до сих пор ошеломленный тем, что случилось. Я коснулся пальцев Тары, Тихо погладил. «Я буду первым, кого она увидит, когда очнется. Возможно, ее первым воспоминанием в новой жизни». Глянул на себя в зеркало и ужаснулся. Весь в копоте, страшный угрюмый тип. Осторожно прошел в душ. Благо кто-то принёс для меня чистую одежду. Привёл себя в порядок. Судя по суете и выкрикам за дверью, Госпиталь наполнялся спасенными пленниками из ловушки демонов. Кто-то кричал, что врачей не хватает, и требовал вызвать бригады с большой земли и военных магов для перевозки. Кто-то охал, что надо набрать доноров энергии, желательно женщин. Я выглянул лишь на секунду: сказать целителям про накопленный нами в амулите резерв. Пошлите Тонту в кабинет Морлис. Он там. половину пленников. Заряда точно хватит. И увидел на носилках того самого Эда Гелвара. Живого. Что-то мелькнуло в его тусклых глазах. Узнал меня? Хорошо. Значит, сознание не потеряно полностью. Стоило бы порадоваться за него. Но я не мог. Я вернулся в палату и плотно закрыл дверь. Сел на стул у койки, взял тару за руку. И застыл ощутив зыбкость жизни в юном теле. «Кто вы?» — вырвал меня из мыслей слабый голос Тары. Она доверчиво смотрела на меня сквозь сонные веки. «Линдон», — сказал я, — «как будто я вас знаю», — пробормотала она и руку не выдернула. Напротив мягко улыбнулась. «Знаешь, конечно, знаешь», — ответил я с улыбкой. Осознавая, что эту часть тары, не знаю я. Она тут же заснула. А я, без слов и объяснений, почувствовал, что где-то там, в Скьярдане, летает молодая драконица, переполненная ненавистью. Она неосознанна. Она всего лишь часть тары, рожденная в этом чувстве, ее темная тень. И потому сейчас. Она опаснее всех демонов и хищников, и она хочет меня убить. Я не сгорел в ее огне, так что можно считать, что она инициировала меня. Я должен поймать свирепую драконицу и вернуть этой, настоящей таре, чтобы она смогла жить и стать целостной, быть собой. Теперь я хранитель, и я обязан все исправить. И ничего важнее для меня нет. Просто потому, что я люблю ее. Конец первой книги. От автора. Дорогие читатели, благодарю вас за то, что приобрели мою книгу. Спасибо за все ваши мысли и комментарии, личные сообщения и поддержку. Первая книга — «Академия высших». Путь к дракону завершена. Продолжение этой истории вы сможете прочитать в новой книге Академия высших ⁇ Любить дракона ⁇ работу над которой я уже начала. Впереди вас ждет еще много приключений, тайн и открытий. Вы сможете лучше узнать героев и то, как будут развиваться их отношения. Все о моих книгах, акциях, новинках вы сможете узнать в моей группе в ВК или в моем Телеграм-канале. Всех вам благ, любви и успеха. До скорой встречи. Маргарита Ордо. Читала Юлия Сапканюк.